Глава 12 Келарь. Вадим не спешил после трапезы идти в назначенную ему для отдыха комнату. Да и все помещение, где он ночевал, оказалось уже до отказа заполнено пришлыми людьми. Сегодня в монастырь явились паломники и обычные люди, спасающиеся бегством от тягот войны. А чем больше становилось народу, тем сильнее Вадим опасался за сохранность своих вещей. Золотишко потерять было жалко. Что его теперь постоянно с собой таскать? Вот бы найти сумму переметную, в которую сколько ни положи, а вес один и тот же. Красота, право слова. Но такой суммы не достать нигде. Поэтому и приходится испытывать определенные неудобства. Вадима радовала то, что через два дня монахи обещали осветить его саблю и он сможет отправиться к месту силы». Отойдя от стены, Вадим скинул с себя кафтан и осмотрел его. «Да, определенно, надо менять. А еще хотелось бы сделать из шкуры болотной нечисти что-то вроде бронежилета. Но такой возможности здесь не будет. Развернувшись, он направился в сторону надвратной башни, чтобы успеть застать там Келаря». Ужин будет примерно через час, и время еще есть. В комнату идти не хотелось. Там уже расположились два новых паломника, от которых несло тяжелым духом долгой дороги и съеденного чеснока. Дойдя до надвратной башни, Вадим расспросил охрану о месте нахождения Келларя и вскоре уже стучался в дубовую низкую дверь, которая вела в одно из внутренних помещений. Ему повезло. И Келарь был на месте. Им оказался низкорослый пожилой монах с крючковатым носом и седыми волосами, выбивающимися из-под черного клобука и такой же седой, но клочковатой бородой. Уставившись на вошедшего, выцветшими голубыми глазами, Келарь проскрепил. Зачем пришел? Хотел узнать, нельзя ли купить одежки какой. А какая нужна? Так на меня. — Я поди, дворянин литовский. — Обувки нет, — сразу пояснил Келарь. — И не надо. Вадим выставил ногу вперед. Моя еще хожая. Келарь скептически посмотрел на бывалые сапоги и ничего не сказал. Но Вадим не стал ничего объяснять. Да и зачем? Он в этих сапогах еще тысячу верст пройдет. И сноса им не будет. Старая ведьма обмануть не могла. «А чего надобно?» «Так верхнее платье, чтобы поудобнее. Да штаны, да рубашку». «Ммм, то все есть. Тебе подороже или подешевле?» «Пусть будет попрочнее и не сильно дорогое. Чай мне не по городу ходить, а все больше по лесам». «Ну, тогда с тебя талер полновесный и пойдем выбирать». «Хорошо». Вадим успел заглянуть в свой самый малый кошель. То серебро, что оставалось у него, оказалось мелким. Крупное отобрал еще лыков. А золото разменять не довелось. Делать нечего, пришлось доставать самую мелкую золотую монету и показывать ее Келарю. Тот ничем не выдал своих чувств, но глаза его ярко вспыхнули. «Сдачу дам. А может, еще что нужно? Коня или оружие?» «Ножны нужны для сабли моей. Да такие, чтобы не стыдно в них освещенную, здесь же саблю поместить. Такие найдем, даже лучше. Крепкие, изукрашенные шитьем до да проволокой серебряной. И кузнец сможет твой герб на них разместить, ежели захочешь. Нет у меня герба, но ножны возьму, коли хорошими окажутся. Ну, пойдем тогда». Они вышли из надвратной башни и неспешно последовали к одному из монастырских зданий, войдя в которое, стали спускаться вниз. Двери, ведущие в подвал, оказались закрыты на большой амбарный замок. Келарь достал подходящий ключ и стал возиться с замком. Все это время Вадим, что называется, принюхивался и прислушивался ловя малейшие признаки наличия нечисти или мертвяков. И действительно, от Келаря шла едва ощутимая волна чего-то похожего, но неявно. В подвале дыхание нечисти почувствовалось еще сильнее. Когда двери склада распахнулись, изнутри ощутимо пахнуло чем-то жутким. Вадим вздрогнул. А Келларь остался невозмутим, словно и не почувствовал того, что сразу породило подозрение. Стараясь сдерживать охватившие его чувства, Вадим шагнул внутрь, вслед за Келларем. Тот зажег свечу в подсвечнике, и они вошли в темное помещение, вдоль стен которого стояли сундуки разных размеров и форм. Остановившись возле одного из них, немалых размеров. Монах подхватил с пояса связку ключей и стал примериваться к внутреннему замку. Найдя нужный ключ, он вставил его в замочную скважину и повернул два раза. Замок щелкнул, крышка поднялась. И нутро сундука продемонстрировало аккуратно сложенную верхнюю одежду. «Примерь!» И Вадиму в руки упал первый жупан. Все это время он с любопытством и внутренней дрожью оглядывал угрюмое помещение, в любую минуту готовясь вырвать из ножен фламберг. Но, к счастью, его опасения не подтвердились. Никого он не почувствовал и не увидел. Никто не пытался на них напасть или, наоборот, сбежать. В подвале было тихо и спокойно. Только легкий, знакомый запах и смутное чувство что за ним следят, не покидала Вадима. Осталось понять, откуда шло это ощущение явной жути. Откуда-то сбоку. А может быть от Келларя, но это не точно. Примерив несколько вариантов одежды, Вадим смог выбрать ту, что более-менее подошла ему. Пользуясь тем, что золотой имел большую покупательскую способность, он взял еще запасные портки и рубаху после чего они пошли выбирать ножный для сабли. В одном из небольших сундуков их оказался целый ворох, одни и краше других. Подходящие вскоре нашлись. Забрав ножны, они направились к выходу, когда вдруг пламя свечи немного дрогнуло. Вадим невольно посмотрел в ту сторону и заметил небольшую дверцу. «А там что?» — поинтересовался он. Келарь что-то невнятно пробормотал и зло взглянул на него, так толком и не ответив. Вадим пожал плечами и отвернулся, пройдя дальше. Он, наконец, почувствовал источник той жути, которая буквально била ему в лицо, исходя от дверцы. Что находилось за ней, неизвестно. А спрашивать об этом Келаря, судя по его реакции, бесполезно. Ну и ладно, придется узнавать самому. Выйдя из подвала, Вадим отдал золотую монету Келларю, забрав свое новое имущество и получил заверение в том, что сможет взять еще перед уходом запас продуктов длительного хранения и даже хмельной мед от монастырской братьи. Мелочь, а приятно. На том и ушел, погруженный в раздумья и сомнения. В трапезную он зашел, когда уже прием пищи подходил к концу но успел присоединиться к остальным. От ужинав отправился к себе в комнату. Его никто не останавливал и не спрашивал, узнал ли он что-нибудь. Да он, собственно, ничего еще и не узнал. А все его подозрения оставались пока только домыслами. Слишком мало он понял. Нужно проследить и хорошо проверить все предположения. Решив, что утро вечера мудренее, Вадим прошел в комнату, где ночевал. «Так, не пердите, не храпеть», сразу заявил он двум прибывшим паломникам. «А то проснетесь, а голова рядом лежит». «Это как?» — удивился один из них. «А вот так. Чик и рядом положу», — серьезно уведомил его Вадим. «Если что-то не нравится, пожалуйте на улицу почевать Там места много и еще не холодно а мне тут сон портить своим недобрым духом, да кашлем с соплями не след, а то осерчаю и сопли забью обратно. Понятно? Баломники посмотрели на его саблю и пистоль, потом перевели взгляд на одежду, в которую Вадим переодевался и вздохнули. Вроде и молод, а уж больно суров и бывал сосед их оказался. С таким связываться себе дороже. А отдашь свои лохмотья, то тогда все так и будет. Согласен? А забирайте. Разрешил Вадим и протянул старую одежду, что держал в руке. Паломники их тут же сгребли и поделили между собой. Достигнув в этом мира и согласия. Всю ночь Вадима никто не беспокоил и он смог спокойно выспаться, чтобы наутро узнать очередную нехорошую новость. Весь монастырь уже стоял на ушах, так как поутру оказалось, что пропал Келарь. Пока обнаружили его отсутствие, пока искали везде, пока то да сё, время подкралось к 9 часам утра. Впрочем, Вадим узнал о том не на утренней молитве и даже не на завтраке, а гораздо позже а узнав, сразу отправился искать отца Пафнутия. Это оказалось непросто, так как охрана и руководство монастыря на местах отсутствовали. Все искали Келаря, но он пропал. Вроде был ночью у себя в келье. Не уходил за стены монастыря, но утром внутри кельи его не оказалось. Вот теперь и пытались найти Келаря по всем закоулкам монастыря. Найти отца Пафнутия до дежурства Вадиму так и не удалось. Тот нашел его сам, вновь поднявшись на стену. Рядом с отцом Пафнутием шагал еще один монах, уже в годах с длинной окладистой бородой. Скорее всего, кто-то из местного руководства. «Здравствуй, Вадим. Сторожишь?» «Как велено делаю. Рад видеть вас, отче. С чем пришли?» «Ты слышал о том, что пропал Келарь?» «Да, и стал искать вас, отче, но так и не нашел, а потом отправился на стену». «Понятно, я так и подумал. Да, с утра меня найти было очень трудно, но время прошло, а Келаря мы так и не обнаружили. Ни внутри, ни снаружи монастыря. Снаружи найти будет едва ли возможно». «Да, и тем не менее» мы отправили несколько отрядов из верных и опытных воинов в разные стороны на его поиски. Что думаешь о том? Ведь ты был едва ли не последним, кто видел и разговаривал с ним. Я разговаривал с ним вечером, когда купил у него вот эту одежду и ножны для сабли. Он получил от меня деньги и ушел к себе, а я пошел ужинать. Больше я его не видел». «Да мы уже узнали про то, и свидетели подтвердили, что ты находился в своей комнате до утра. Что же, и до твоего прихода люди пропадали, но ты узнал что-нибудь, ведь не зря же ты с ним разговаривал». Вадим внимательно посмотрел на отца Пафнутия, а затем на молчаливого местного монаха, пытаясь понять, нет ли в вопросе подвоха. «Впрочем, чего уж там?» раз так случилось. «Не зря. Было там что-то неясное в нем. Я бы сначала подумал, что сам Келарь, но нет, он просто рядом находился с тем местом, откуда тянуло нежитью», — начал объяснять Вадим. «С каким?» — быстро переспросил местный монах. «А с кем я разговариваю?» «Архидьякон алексей представился незнакомец. Я отвечаю за все происходящее внутри монастыря. Зато и рабщу, Говори что-то, да как было, и что можно делать, если на то пошло. Для начала мне нужно сойти со стены и добиться того, чтобы вы всерьез отнеслись к моим словам. Тебя сейчас сменят. А насчет того, чтобы всерьез отнестись к твоим словам, то уже все давно серьезны. Два месяца, как нас лихорадит от подобных происшествий. Начались они до твоего прихода. Не ты тому причина. И не ты это сделал. Это понимают почти все. Ты какой монетой заплатил Келларю? Одним золотым. Эм, теперь понятно. Золото для нечисти, что мед для медведя. Ради него готовы на всё. У Келларя не было никогда золота, только серебро. Все золото у нас в другом месте и у другого человека а церковная утварь всегда под охраной, и она наперечет. Украсть просто так ее не удастся. А ты богат, оказывается. Что же, пошли. Я охране скажу, чтоб тебя отпустили. Хорошо, проводите меня тогда туда, где жил Келарь. Через несколько минут они спустились со стены и направились к надвратной башне. Вадим в свое время начитался детективов, да и фильмов много смотрел. Так что как из чего начинать расследование, примерно представлял. Войдя в келью Келларя, он сразу обратил внимание на явные следы поспешных сборов. То тут, то там валялись наспех собранные вещи, и складывалось впечатление, что пропавший что-то искал. Хотя, может, это делал не он, а тот, кто его похитил или убил и потому что-то и искал. Под взглядами монахов и одного сурового вида воина он осмотрел всю келью, лихорадочно рисуя в голове возможную картину сборов и обыска этого помещения. Походив туда-сюда по комнате, Вадим нашел кушак, которым обычно подвязывали верхнюю одежду. Дело близилось к осени. Вечером и ночью становилось довольно прохладно поэтому многие уже ходили в плотной теплой одежде. Вот только рясы и другие церковные одежды никто кушаков не подвязывал. «А это чьё? Келаря разве?» — недоуменно спросил у монахов Вадим, взяв в руки темно-синий кушак. Архидьякон выхватил кушак и принялся его разглядывать, пытаясь понять, откуда он взялся. Тут суровый воин высказал свое предположение. «Так это должно быть митьки, что в помощниках у Келаря был. Он же и носил его, когда на кухню продукты отпускал да мясо рубил. Видел я такой на нем». «А что, у Келаря и помощник есть?» — засомневался Вадим. «Есть, и не один, а целых два», — отозвался архидиакон Алексий. «Второй сейчас временно в отъезде». «В Москву был отправлен, да еще не вернулся. А вот Митька здесь с утра был. Ищите Митьку этого. А мне надо идти на склад, где мы вчера с Келларем были», распорядился Вадим. «Ключи от него у кого?» Алексей немного растерянно посмотрел на Вадима, не ожидая подобного рвения. «У него были...» «У кого?» уточнил Вадим. «У Келларя?» «Так его нет» и ключи стало быть только у него одного? Нет, должны быть и запасные. А если так, где они? Ищите здесь. Все стали обыскивать келью, но ничего не нашли. Закончив бесплодные поиски, все вышли наружу. Вадим отправился к себе, а монахи стали искать пресловутого Митьку и ключи. Войдя в келью, вадима поясался ножнами с фламбергом рассудив, что сабля в тесноте подземелья будет малоудобно. Мечом можно и колоть, и рубить. А клычом удобно только рубить. Колоть им малоэффективно. Взял он и пистоль. Вот только в качестве пуль хотелось бы заполучить серебро. Да вряд ли кто его даст. А у самого монеты не оказалось. Ждать пришлось долго, и вскоре Вадим заметил целую делегацию что вела избитого парня в хорошей одежде. Это и был тот самый Митька, весьма обычного вида курносый парень. Ничего вразумительного он сказать не мог, только кривил разбитые и опухшие губы и вращал глазами. Но ключи нашли, и это оказалось самым главным. Все вопросы к помощнику Келлари ничего не прояснили. Он отвечал что ничего не знает и Келларя с утра не видел. Как оказался, его кушак в келье ответить не мог. Взяв ключи, все направились к подвалу. Кроме уже знакомых, Алексия, Пафнутия и помощника Келларя, в компании присоединились еще трое крепких стражников. Один из них и стал открывать дверь в подвал. Сорвав замок, они проникли в подвал. Первым внутрь нырнул стражник. Следом за ним Вадим. А потом вошли уже и все остальные вместе с Митькой. Зажгли факелы и двинулись дальше вглубь, проходя вдоль рядов сундуков. «Стойте! Меня интересует вот эта дверь». Кивнул на нужное место Вадим, хорошо запомнив его с прошлого посещения. Подойдя, он дернул за ручку. Но дверь оказалась крепко закрыта, причем не изнутри, а снаружи и на солидный замок. Если бы от нее не тянуло ощутимо ужасом и нежитью, Вадим бы просто прошел дальше. Но ведь кто-то же закрыл ее снаружи, а не изнутри. Взгляд пал на Митьку. А если? Да, все может быть. После того, как он вдоволь насмотрелся на всяких мертвяков, удивляться стало уже нечему. В этом мире, возможно, многое. Мне надо открыть эту дверь. Что за ней? Там винный погреб, — ответил помощник Келларя. Открывай, проверим. Ключи находились у стражника. Парню сунули в руки всю связку, чтобы он показал нужный ключ. Тот стал их перебирать. Но делал это долго и с явной неохотой. В конце концов у него отобрали ключи, чтобы самостоятельно подобрать нужный. В это время Вадим вынул клинок из ножек. В свете факелов Ламберг тут же заиграл ровным антрацитовым блеском. Архидьякон обратил на это внимание, но ничего не сказал. Подобрав нужный ключ, один из стражников стал открывать замок. И вскоре небольшая приземистая дверка распахнулась, тихо скрипнув. На вошедших пахнуло цвелью и еле уловимым запахом старой, уже засохшей крови. А еще тем запахом, который издавали мертвяки. Но слава еле-еле. Вадим оглянулся и понял, что никто, кроме него, этого не почувствовал. Но тут Митька внезапно забился в руках стражников, вырвался и бросился бежать. «Далеко убежать не удалось». Его почти сразу сбили с ног и схватили. Это привело только к еще большим попыткам вырваться. Внезапно помощник Келларя столбится головой о пол, и у него изо рта пошла пена. «Вяжите и несите в церковь, он одержим бесами!» Жестко и громко распорядился архидьяк Аналексий и повелительно двинул рукой. Стражники кивнули и стали вязать Митьку. «Епифан, поднимись наверх, доложи обо всем настоятелю, и пришли сюда еще людей, не только стражников, но и монахов. Боюсь, мы столкнемся с чем-то серьезным, и придется сражаться». Один из иноков кивнул и тут же выбежал из помещения. Вслед за ним потянули и связанного по рукам и ногам Митьку. Ему даже рот кляпом из веревки заткнули, чтобы пену не пускал. И остались у парня одни глаза на выкате. Ими он и вращал туда-сюда, заставляя по неволе креститься своих похитителей. Ничего, мы обряд изгнания духов хорошо умеем делать. Проводив его глазами, молвил Алексий. «Выведем всех». «Ну а если не сможем того сделать?» «И дьявол уже глубоко пустил корни в душу и тело его?» «Тогда поможем покинуть этот мир человеком». Настоящее. Человеческое сердце не сможет выдержать того, что у него случится. Голова завсегда оправдает себя, а сердце нет. Потому оно и слабее, и в то же время сильнее головы. Горе от ума, а добро от сердца. Ну, да посмотрим, что будет, чего наперед-то гадать. Оборвал сам себя алексей и строго взглянул на Вадима. Они просты, шляхтич. По виду обыкновенный отрок, Хоть уже и жизнь повидавший, по нраву спокоен, а ки муж бывалый. А по жизни непрост. Ох, и непрост. Сразу нашел, откуда черный ветер дует. Да и меч у тебя особый. И вида хоть и мерзопакоснова, но не отвратного. По мечу и владелец, видимо, немало, ты уже мертвяков до да бесов упокоил им. У мертвяков и добыл. Им их и упокаиваю. Да и не только их. Живым этот меч намного опаснее, чем мертвым. То я знаю, а другие нет. Вижу я. И кровь людская, что на него попадает, ядом для них же оборачивается. Ты не только странен но и страшен в своей необычности. Был бы ты на чужой стороне, первым тебя уничтожить надобно было. Но ты на нашей, а потому иди вперед, раз узнал то, о чем нам до сего времени и неведомо. Не я такой, жизнь такая. Выжить надо было. Я и выживал как мог. А все потом пришло, когда первого мертвяка зарубил, да от второго сбежал. Да жизнь другим спасал. С потом и кровью пришло. И сейчас иду ради того же. Надобность у меня есть большая. От того и саблю у вас светить хочу. Но силой большой и верой сильной. То будет тебе, коль так поступишь. Я на ветер слов не бросаю. Лично игумен со мною вместе светить станет. Помоги нам, и мы тебе поможем. «Доверный путь укажем. Войны Святой Руси завсегда нужны. Их никогда много не было и много не будет. Не то время, чтобы на печи лежать да калачи рубать. Не то. Ступай вперед, а мы уже за тобою». Вадим кивнул и сделал шаг вперед, ступив в темноту небольшого помещения. Оно и вправду оказалось небольшим, уставленным разных размеров бочками. От некоторых пахло вином, от некоторых медом, а от одной, находящейся в самом углу, пахло смертью. К ней Вадим и направился, чтобы понять, что там находится, а, возможно, и обнаружить врага рода человеческого. Подойдя к большой бочке, он внимательно осмотрел ее. Ближе подошли остальные, держа факелы в руках и освещая ими пространство. Неверный свет дал возможность увидеть черный бок большой деревянной бочки, торец который еле выступал из стены. Но в дополнительном освещении Вадим не нуждался. Благодаря полученным от ведьмы возможностям он и так все видел очень хорошо. Но не говорить же об этом всем. «Здесь кто-нибудь когда-нибудь был?» задал он вопрос. «Нет, я сюда не заходил. Другие тоже. «Может, инок Мефодий? Он виночерпи у нас?» «Больше вряд ли кто тут находился». За всех ответил отец Пафнутий. «Да, через келаря все делалось. Он тут завсегда главный. Где он теперь?» Вадим отвернулся. «Везти а где? Надо только найти тело. Вон Митьку как развезло не иначе». «А что не иначе?» Укушенные так себя не ведут. Те быстро в людей превращаются. А этот словно бы заколдованный. А может, так оно и есть? А поили дрянью какой? Обряд, быть может, провели, и вот тебе, пожалуйста. Отбросив ненужные мысли, Вадим слегка пнул бочку. Она отозвалась пустотелым звоном настораживало, что у бочки не оказалось ни крана, ни закупорки, которую можно было бы выбить и набрать вина или хмельного меда. Может быть, она расположена наверху. Вложив фламберг в ножны, Вадим подпрыгнул и, ухватившись пальцами за край бочки, подтянулся вверх на руках. Нет, наверху все тоже оказалось гладко, и бочка задней стороной сразу же уходила в глухую стену. Странно. Ощупав бочку пальцами, Вадим насторожился. Уж сильно выгодно она располагалась, да так, что большая ее часть оказалась в стене. Еще и краник отсутствовал. Что-то тут не то. Тут из невидимой щели ощутимо пахнуло мертвяками или чем-то схожим. Судорожно втянув в воздух, Вадим рывком его выдохнул и спрыгнул вниз. Он пнул бочку ногой. Она отозвалась глухим звуком. Снова вынул фламберг, он постучал по округлым бокам рукоятью. За ней явно находилось пустое пространство. «Здесь есть потайной ход?» «Здесь нет, а вообще есть», — отозвался архидьяк Аналексий. Вадим отступил на шаг и стал осматривать стену на предмет выемок или скрытых рычагов. К нему присоединились остальные, но то ли тайных ручек не имелось, то ли их просто не смогли найти. Но бочка продолжала оставаться бочкой, а не дверью. Время стремительно уходило. Раздумывать некогда. И Вадим ударил в бочку фламбергом, просто воткнув его в середину. Дерево сразу не поддалось, но после двух сильных ударов стало рассыпаться. Из появившейся небольшой дырки ничего не потекло, потому как бочка оказалась пустая. Кто бы мог подумать? Архидьякон быстро сориентировался. Несите бердыши, топоры и прорубайте. Вскоре в дело вступил один топор, а еще минут через десять бочку рубили уже в три руки. Только щепки летели в разные стороны. Уже становилось очевидным, что из бочки вел тайный ход, о котором почему-то никто не знал, став неприятной неожиданностью для всех. Вадим морщился. Он чувствовал, что впереди его ждет много неприятностей. Бочка-то небольшая. Все они туда не протиснутся. А если лезть, то кому? Кто не трус? Лично Вадим трусил и не горел желанием проникать в потайной ход, но в то же время понимал, что кроме него никто туда не пройдет и не проползёт. Бочку дорубили, попутно обнаружив механизм, который открывал ее верхнюю крышку. И сейчас в стене просто чернело круглое отверстие, диаметром примерно около метра, куда невозможно войти, даже пригнувшись, только лезть. Дыру подсветили факелом, но свет далеко не проник. Лишь смогли рассмотреть впереди узкий проход. А что дальше и куда он вел, неизвестно. — Что делать будем? — обернулся Вадим к архидиакону. — Что тут делать? Лезть надобно мной. Ты вона у нас ушлый, да и ростом подойдешь пролезть в проход. — А в помощь мы тебе дадим? — алексей обвел взглядом всех присутствующих, но отправить оказалось некого. Все имели либо рост и комплекцию большие, либо ценность неоспоримую. А давай тогда решим с тобой, что ежели ты один пойдешь туда, да сможешь найти или наказать врага, то проси, что хочешь. Во всем тебе помощь на то будет. Но только то, что в наших силах. «Не думай. У нас нет обману. Грех это». «А игумен на то будет согласен?» «Будет. Слишком вопрос серьезен. Иначе весь монастырь может погибнуть, когда такое вот случилось». Вадим сделал вид, что задумался. «Хотя что тут думать? Лезть надо. Да ему и самому интересно». «Ладно, я согласен». «Только клятву прошу!» Архидьякон кивнул и, нараспев, стал приносить клятву, в конце синив себя три раза крестным знамением и поцеловав свой нательный крест. Тянуть и рассуждать дальше бессмысленно. И Вадим нырнул в бочку.